поисках здравого смысла. Все, кому случалось заблудиться в лесу или на болоте, знают, чтобы выбраться, нужно начинать с поиска ориентира. Возьмите на заметку какое-нибудь приметное дерево или куст и неуклонно двигайтесь к нему, спотыкаясь, падая, снова вставая, пробираясь к заветной сосенке шаг за шагом, вы непременно оставите гиблое место за спиной. Точно так же действуйте и перед лицом болезни. Не теряйте головы. Ведь все, что с нами происходит, и болезни тоже, посылается нам для того, чтобы мы набирались здравого смысла. Психологический словарь определяет здравый смысл как взгляды людей на окружающую действительность и самих себя, которые стихийно складываются под воздействием повседневного опыта. Именно здравый смысл является основанием для нашей практической деятельности и морали. Перейдем. От теоретических фраз к практике. Если слегка поразмыслить, становится очевидным, что недоверие к медицине тоже составная часть болезни, можно сказать симптом. Ведь до болезни его не было, так что же делать?